Глава четвертая Раздраженные колючками, напуганные горящими фитилями, которые потрескивали у них возле самых ушей, и как светляки сверкали перед глазами, коровы сначала отказывались идти вперед. Несколько животных бросилось в рассыпную по двору фермы, грозя увлечь за собой все стадо. голова содрогнулся. Его тело, лицо, руки мгновенно покрылись ледяным потом. Появилось противное ощущение прилипшей одежды. Еще несколько секунд, и все здесь будет взорвано, уничтожено, стерто с лица земли. Да, с грустью прошептался рвиголова, и оказался слишком самонадеянным, все пропало. Но так ли это? В ответ на только что прозвучавшую команду англичанина раздался звонкий и суровый голос, покрывший и брецание оружия, и топот людей, ринувшихся на приступ, и мычание стада. То был голос женщины. «За мной, дочки! За мной!» И старая мать, сохранившая, несмотря на преклонный возраст, свою подвижность, с фонарем в руке бросилась к пролому. Она появилась в бреше с развивающимися по ветру волосами, трагически прекрасная, и еще раз повторила призыв спасем мужчин кричала бесстрашная женщина спасем защитников нашего отечества ее дочери без колебаний прибежали к ней хотя отлично понимали что идут на верную смерть с тылу на женщин вихрем надвигались англичане бросившиеся в штаковую атаку впереди металось и ревело обезумевшее стадо фарвард фарвард кричали офицеры старая мать созывала коров привычным для них ласковым тремоло. Дочери помогали ей, всячески стараясь их успокоить. Ошалевшие коровы узнали наконец своих хозяек, стали прислушиваться и пошли на их голоса. Они сгрудились у пролома и вдруг, словно обезумев от необычной обстановки, ринулись на англичан в тот самый миг, когда последние вбегали во двор фермы. Героические женщины очутились между англичанами и стадом. С одной стороны на них неотвратимо надвигалась щетина штыков, с другой наваливалась живая лавина из сотен острых коровьих рогов. Крик сострадания и ужаса вырвался из уст жана Грандье и его товарищей, которые теперь только разгадали отважный замысел этих мужественных бурских патриоток. — Нет, нет, только не это! — срывающимся от слез голосом крикнул «Сорви голова!» «Спасем защитников нашего Отечества! Да здравствует свобода!» Еще раз отчетливо и громко прозвучал голос матери. «Да здравствует свобода!» Звонким эхом откликнулись голоса дочерей. То был последний их крик. Ошалев от уколов, привязанных к хвостам колючек, коровы ринулись в поле через брешь. Несчастные женщины были повалены и растоптаны стадом которая вихрем промчалась по ним и с разбегу налетела на англичан, опрокинув первые ряды солдат Ее Величества. Стадо неслось огромной неудержимой лавиной. Коровы обдирали себе бока об острые углы проема, ревели от бешенства и боли и разбегались во все стороны по полю А вслед за ними прорвались и молокососы, мгновенно вскочившие в седла. Героическое самопожертвование женщин не пропало даром. Оно обеспечило мужчинам время, необходимое для того, чтобы проскочить через линии англичан, среди которых набег стада произвел опустошение, ничуть не меньшее, чем то, какое мог бы причинить ураганный артиллерийский огонь. Однако английским солдатам нельзя отказать в отваге и упорстве. Рожок проиграл сбор, офицеры перестроили ряды солдат и снова бросили их в атаку. На все это потребовалось не более пяти минут. Вдруг где-то вспыхнуло пламя, и раздался сильный взрыв. За ним второй, третий. Да так и пошло. Каждый миг кто там, то здесь что-то рвалось. Вспышки возникали в самых неожиданных местах, даже на артиллерийских позициях, превращая в труху зарядные ящики и упряжки. Со всех сторон летели страшные останки людей и животных, перемешанные с землей и камнями. Перепуганные и оглушенные английские солдаты не слышали ни слов команды, ни человеческих криков. Все заглушало мычание коров, то и дело, прерываемое взрывами. Не в силах разобраться в страшной и таинственной сумятице, животные разбегались, охваченные паникой. Замысел жана Грандье удался на славу. Правда, ужасной ценой, но он все же одержал победу. И хотя взрывы динамита становились все реже и отдаленнее, англичане решили, что они наткнулись на целую армию и отступили до самого водохранилища. Наскоро стянув туда все свои силы, они провели остаток ночи в тревоге, ежеминутно ожидая нападения. Не спали и молокососы. Остановившиеся поблизости немного восточнее Табангу. Им предстояло еще предать земле тела женщин, спасших им жизнь и они не хотели удаляться от фермы, прежде чем не исполнят этот священный долг. Чуть забрежели первые лучи рассвета, молокососы отправились обратно на ферму. Они приближались к ней с величайшими предосторожностями, так как ферма могла оказаться занятой неприятелем. Сорвиголова шел впереди. Одной рукой он вел пони, в другой держал наготове маузер. На ферме царила мертвая тишина, наступающая обычно после великих бурь и потрясений. Ни одного живого существа, ни людей, ни животных. Домашняя птица и та разбежалась из птичника. Глазам Жана представилось жуткое зрелище. В поле невдалеке от пролома лежало десятка два искалеченных трупов истоптанных копытами коров. То были англичане. Повсюду виднелись пятна крови и сковерканное оружие. А в усадьбе, у самой стены, сорви голова увидел жестоко изуродованные тела старой матери и ее дочерей. Жан снял шляпу и знаками подозвал своих товарищей, не в силах вымолвить ни слова. Те подошли с обнаженными головами и, упав на колени, зарыдали при виде этих неузнаваемых тел. но время шло Надо было поторопиться выполнить горестный долг. Враг был совсем рядом. Сорви голова, отер слезы, и, стараясь придать голосу твердость, тихо произнес, — Довольно слез, друзья. вырыем могилу, а ты, фан, фан стань в дозор за стеной. Отыскав на ферме лопаты и кирки, молокососы с каким-то неистовым ожесточением принялись рыть рыхлую землю. Казалось, она вся была пропитана людской кровью вскоре могила была вырота сорви голова и пуль застлали ее белоснежной простыней извлеченной из массивного шкафа где старая мать хранила свои сокровища потом с бесконечными предосторожностями и трогательной почтительностью молокососы подняли одно за другим тела героинь опустили их в могилу и прикрыли второй простыней жан сорвав со своей фетровой шляпы кокарду расцветки национального трансфальского знамени, бросил ее на простыню и дрожащим от волнения голосом произнес «Прощайте, благородные и дорогие нашему сердцу жертвы бесчеловечной войны! Прощайте! Покойтесь с миром!» Все молокососы последовали примеру своего командира и, сорвав кокарды, побросали их на саван, который засверкал ярким созвездием красного, белого и зеленого цветов, символом измученной, окровавленной, но все еще живой родины буров. Потом они снова вооружились лопатами, и бледные, задыхаясь от подступавших к горлу рыданий, молча засыпали могилу. голова хотел уже дать приказ об отходе, но Поль Поттер, срезав с акации длинную ветку, остановил его. «Погоди — Погоди! — крикнул он командиру, а сам побежал на сеновал, Схватил там охапку сена, накрутил его на палку, устроив что-то вроде факела, и бросился в дом, все поджигая на своем пути. Занавески, постели, одежду в шкафах. Словом, все, способное быстро воспламеняться. Потом он понесся в конюшню, где запалил сено под стойлами. Потом в сарай и, наконец, вернувшись к сеновалу, с размаху швырнул туда пылающий факел. «Теперь можно уходить» сказал он, покончив с этим разрушительным делом. Вскоре все вокруг запылало. Послышался треск горящего дерева, полетели искры. Из-под крыши, из дверей и окон строений вырвались густые клубы темного дыма. В несколько минут пожар охватил всю огромную ферму. Не обращая внимания на подступавшие к ним со всех сторон пламя, молокососы выстроились перед свежей могилой раздалась команда их капитана на караул. Это последняя почесть, которую юные бойцы воздали мужественным патриоткам, павшим смертью храбрых за свободу своей отчизны. Отдав последний долг, молокососы церемониальным шагом двинулись через пролом к своим встревоженным пожаром лошадям, которые уже начали нервно рыть копытами землю. Миновав пролом, поле обернулся и, побледнев сильнее прежнего, произнес своим хрипловатым голосом, задрожавшим от гнева и боли, «Пусть эти развалины будут их гробницей! Да не осквернит нога завоевателя землю, в которой они покоятся!» В это мгновение раздался пронзительный возглас Фанфана. «Тревога! Неприятель!» Среди высоких трав мелкой рысцой трусил отряд в десяток улан. «По коням!» скомандовал — скомандовал голова «Отступать!» Он торопился донести генералу Бута об исполнении возложенной на него задачи. Только это обстоятельство и вынудило его повторить свой приказ вскочившим в седло Малакасосом. «Отступать!» — крикнул он. Но чего это ему стоило? Ускакать, не дав боя этим жестоким грабителям, которых он так давно и так люто ненавидел? Неужели каждый из нас не уничтожит хотя бы по одному из них, — пробормотал голова А почему бы и не попробовать? — вкратчево произнес доктор Тромб, расслышав его слова. Но генерал ждет. — Ба! Четвертью часа раньше или позже, что за важность. Зато маленькая стычка даст превосходную разрядку нашим нервам. До меня и самого дьявольски это соблазняет. Я и спорю-то больше для проформы. Пока длился этот короткий диалог, Молокососы удалились уже метров на триста. Уланам, принявшим их отступление за трусливое бегство, взбрела мысль напасть на них самим. Между тем молокососы, продолжая свой путь, очутились перед двумя широкими, словно от взрыва мины, ямами, вокруг которых были навалены кучи камней и земли, а на дне виднелись куски изодранного мяса и обломки костей. — Динамит, — вполголоса заметил доктор. — Да, он самый. По-видимому, здесь были уничтожены динамитными патронами, прикрепленными к их рогам, две ошалевшие коровы, подтвердил Серый голова. Превосходная засада для стрелков заметил Папаша. "Идея!" вскричал Серый голова. Одним прыжком он соскочил с пони и скомандовал: "Спешаться, уложить коней". Молокососы с изумительной быстротой выполнили приказ своего командира. Прекрасно выдрессированные бурские лошади Услышав знакомый свист, повалились в траву, прижались друг к другу, как зайцы в норе, и замерли. Неподвижная масса их тел напоминала чудовищные кротовые насыпи. Зная, что они теперь не шелохнутся, чтобы не случилось, и потому не заботясь о них больше, молокососы прыгнули в ямы и стали спокойно поджидать приближение улан. Улан, искакавший галопом в атаку, были поражены этим мгновенным исчезновением противника. Они заподозрили военную хитрость и несколько сбавили Аль-Люр. В довершение всего, уланы, как нередко бывает в подобных случаях, сбились с курса и утратили чувство расстояния. Именно на это и рассчитывал Сарвиголова, превратившийся за время войны в превосходного командира партизан. Он отлично знал, что по ровной степи почти невозможно скакать, не сбившись с прямой линии, когда не имеешь перед глазами ориентира, что невидимая цель всегда кажется дальше, чем она есть в действительности. Англичане скоро испытали это на своей шкуре. Сами того не замечая, они отклонились вправо и объехали ямы, в которой засели буры. Приподняв головы, молокососы навели ружья прямо им в спины, и по команде огонь дружно выстрелили. «Беглый огонь!» — крикнул голова выскочив из ямы, как чертенок из шкатулки с секретом. Раздался новый залп, а за ним третий и четвертый. Уланский отряд таял на глазах. Люди падали, лошади опрокидывались, раненые вопили от ужаса и боли. Они цеплялись за изувеченных животных и снова валились, скошенные незнавшими пощады стрелками. В две минуты взвод был полностью уничтожен. — Больше нет? — Жаль, — воскликнул голова жажда мести, которого все еще не была утолена. — Другие попадутся, — ответил Поль, перезаряжая свой маузер. Он не думал, вероятно, что его слова так скоро подтвердятся. Справа, на расстоянии метров восьмисот, вынырнул откуда-то второй отряд Улан. — Вот здорово! — радостно воскликнул Фан-Фан. Ты думаешь? — заметил чем-то внезапно озабоченный Сорвиголова. — А почему бы и нет? Переколотим мы этих! Они для того и созданы, чтобы их колотить! Но лицо юного командира все больше мрачнело. Он заметил показавшийся слева третий отряд, еще более многочисленный, чем оба первых. Этот отряд насчитывал не менее тридцати человек. был бы чистейшим безумием атаковать Улан. Сорвиголова с явным сожалением отдал приказ отступать. Свободным теперь оставался только путь на север. «На север!» — полголоса скомандовал сорвиголова. «Генерал бота стоит, вероятно, под Винбургом. Мы встретим его где-нибудь на железнодорожной линии». Но не успели молокососы повернуться, как навстречу им показался четвертый отряд. «Опять уланы! Везде и всюду эти уланы! Гром и молнием мы окружены!» — воскликнул сорвиголова. По-видимому, так своим обычным спокойным тоном подтвердил папаша. С первого же взгляда было ясно, что обстановка создалась, если не безнадежная, то, во всяком случае, опасная. Англичан было почти в десять раз больше. Пытаться прорвать это кольцо ощетинившихся пик значило бы безрассудно жертвовать собой. Несмотря на всю отчаянную храбрость молокососов, их продырявили бы, как куропаток. Пустой затеей казалось бы и стрельба на таком расстоянии, помчавшимся во весь опор Уланом. К тому же запасы патронов близились к концу. Обушевавший на ферме пожар отрезал молокососом даже возможность отступления. Между тем отряды Улан, несясь галопом, все теснее смыкали кольцо вокруг того места, где неподвижно лежали молокососы, молча и с тревогой посматривавшие на своего командира бурые уже различали поблескивание пик. И действительно, гибель молодых людей казалась неизбежной. Еще несколько минут, и все будет кончено. сорви голова и молокососы будут взяты в плен и перебиты. Колвил восторжествует, а дело независимости потеряет своих самых бесстрашных защитников.